Я вглядываюсь им в глаза и все вижу. Вижу, кто в них живет и как он выживает. Я не осуждаю их. Это не мое призвание. Я никогда не жил в семье прокурора. Как только я смогу узнать взгляд, который мне нужен, я возьму этого парня, даже если в нем будет жить убийца. Так значит, никого не выбрал? «Никого!» — со вздохом отвечает Тони Пони и подцепляет на вилку кусок остывшей рыбы. «Никого!» «Ну, а что еще хорошего в Москве происходит?» «Я решительно меняю тему, от которой самой становится тоскливо. Больше всего мне хочется слушать, как он расхваливает меня, пусть даже из-за такой ерунды, как рыба». В Москве, Белочка, все гуляют. Там сплошные вечеринки, дни рождения, свадьбы, корпоративы. Вау! Рассказывай поподробнее. Корпоративы там начальством поощряются. Их проведение обычно объясняют тем, что необходимо сплотить рабочий коллектив, укрепить командный дух. «Тимбилдинг» у них это называется. Или пустить пыль в глаза партнерам, чтоб те не сомневались, с кем им вместе шагать верной дорогой в светлое капиталистическое будущее. А еще корпоратив «Жертва богу» по имени Пиар. Ужас, до чего этот бог прожорлив и любит жертвы. Вообще жируют они там». Денег на такой корпоратив фирма тратит, пожалуй, поболее, чем на развитие бизнеса в текущем месяце. К примеру сказать, вся система внешнего наблюдения, которую я для нынешних клиентов налаживал, стоит явно в половину тех денег, которые они на одних только артистов для своего корпоратива потратили. Позавчера гуляли. «Дорогие в Москве сейчас артисты, ничего не поделаешь». «Так ты там был?» Я мгновенно реагирую. «Что ж ты, о главном ни слова!» «Кого ты там видел? Кто выступал?» «Кого там только не было!» «Я всех не вспомню, да и не знаю я их, ты ж в курсе!» «Я больше по кухне!» «Часа два бродил там и ел, ел, ел!» «Вот про это могу тебе порассказать!» Фрикосы из лангустов, черепаховый суп, пальчики оближешь, а черные трюфели, а камчатский краб, а ребрышки ягненка...» М -м -м -м. Он закатывает глаза, и мой кулинарный подвиг уходит в небытие. «Скажи, Белочка, тебе в твоих клубах еще не надоело?» Дядя вдруг резко меняет тему. «Ты чего, невкусно? По трюфелям заскучал?» «Вкусно! А замуж не хочешь?» «Ты гонишь, Тони!» Я чуть не свалилась с табуретки. «Лангустов в Москве объелся? Какой замуж?» «Замуж не тем. Я только жить начинаю. И вообще брак не для меня. Это еще почему?» Брак? Дорогой дядя, я напускаю на себя серьезный вид. Это когда двое красивых, и еще молодых людей лежат в постели, но вместо того, чтобы заниматься любовью, обсуждают покупку новой тумбочки в гостиную. И вообще, когда люди женятся, им перестают сниться сны. А я о любви хочу думать и свободы хочу. А в клубах? Я же своим любимым делом занимаюсь, мне нравится. Вот-вот, я про то же. Дядя вытирает рот салфеткой и берет меня за руку. Я про замуж, так, для проверки. Ну, раз ты считаешь, что пение для тебя главное, надо по-настоящему заняться этим, на взрослом уровне. Ведь хуже всего в жизни отказываться от своего призвания, поверь мне». В общем, поговорил я в Москве на этом корпоративе с одним известным продюсером. И я зажмуриваюсь. Он готов тебя прослушать. Ничего пока не обещает, но я считаю, возможность надо использовать. Правда? Язык почему-то перестает слушаться. Да нет. Нет. Решил вот приврать за ужином, чтобы не скучно было. — Давай, детеныш, ложись спать, хорошенько выспись, завтра утром поедем в Москву. А посуду сегодня вымою я. Его знает вся страна, и я, конечно, тоже. Его зовут Гвидо, ударяется на последний слог. Кажется, это греческое имя. Я слышала, был такой поэт, Гведо Кавальканти. А может, он был разбойником, или римлянином, или грузином? Не знаю, как тот, а этот Гвидо нереально высокий. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Если его сложить пополам и завязать узлом, он все равно будет выше меня. Может быть, он еврей? У него огромные уши, но они не делают его уродливым. Его уши похожи на причудливые морские раковины. Это чтобы лучше слышать. Ведь он же продюсер? Нет, пожалуй, он не еврей. Евреи не бывают блондинами. Еще он худой и нескладный, из тех спартанцев, которых в детстве сбрасывали со скалы. Я бы сбросила его с Останкинской телебашни, только потому, что он не может дослушать до конца ни одну мою песню. То есть ни одну песню в моем исполнении. Кстати, вопрос об авторстве, первый, который он задает после того, как меня отводят в здоровенный ангар, внутри которого минимум мебели, все в светло-серых тонах и кровавых световых подтеках. Дядя Тони остается ждать снаружи в автомобиле. В глубине ангара оборудована комфортная студия. С красным роялем, с барной стойкой, с камином, с аквариумом в полстены, с большим диваном в углу. Что я еще могу сказать о комфорте? Здесь бы жить и записываться. «Записываться и жить». «Надеюсь, ты не сочиняешь песни «Машер»?» Он усаживает меня в кресло, а сам расхаживает вокруг в белом балахоне, похожем на японское кимоно, каким его скроили бы по заказу самураев две милые гейши, Дольче и габана. «Я пробую, но, к сожалению, не очень получается пока. Что не получается, не сочинять или не не сочинять?» И то, и другое. Вот и славно. Меньше времени потратим на борьбу с самовыражением. Играешь на чем-нибудь? Он перебивает мою попытку подискутировать о самовыражении. Его волосы туго стянуты обручем на макушке. Серебряным обручем с маленькой изумрудной диадемкой над левым ухом, идеальным аксессуаром стареющих девственниц».